Глава 6 Итаро нанес удар ногой в чей-то живот, раздался хриплый вскрик. Нападавший отлетел в сторону. В следующий миг кто-то накинулся сбоку. Итаро выбил из его рук меч, прикнулся, сбил с ног. Пока он придавливал человека к полу, кот же успел разобраться с первым. Тот оказался седым, как лунь, и довольно проворным. Не обладай, кот же силой широй, еще вопрос, кто бы сейчас лежал на лопатках. Под коленом самого Эйтару, что упиралось в худую спину прямо под правой лопаткой, находился явно человек помоложе. Выбраться он не мог. Эйтаро в удары вложил реку и теперь несчастно не понимал, почему он настолько оглушен. Старик прохрипел: Кто вы и что вам нужно? «Мир во всем мире», — ласково ответила Итаро и вздернул своего служителя на ноги. «Еще нет 30. Взгляд какой-то потухший, но при этом злобный. Впрочем, как и у старика. «Проводите нас, Качи-Гошенгаю», холодно сказал Коджи. Старик обжег его ненавидящим взглядом. «Давай, давай, смотри», — пытаясь разобраться, чье лицо спрятано за тканью. Впрочем, даже если и увидишь, тебе это не поможет. Эйтаро не собирался оставлять свидетелей. Это лишнее. Мертвецы всегда будут молчать. Живые? Живые имеют неприятное свойство болтать. Молодой служитель попытался вырваться из рук Эйтаро. В следующий момент черный смерть Череку накрыл его с ног до головы. Старик смотрел во все глаза. Реку рассеялось, от его помощника не осталось и следа. Старик побелел. И Тару не показал эмоций, хоть и хотелось хмыкнуть. «Давай-давай», — думал, сюда пришли простые наемники в лабораторию краснолунных. Будь они даже трижды талантливые, изворотливые и умелые, ничего не получилось бы, что-то бы остановило раньше. Какая-то из ловушек обязательно бы оповестила о попавшихся злоумышленниках. Но ни одна из них не была настроена на шиматту. Ни одна не рассчитана на ловлю широй. Поэтому им обоим удалось так легко проникнуть внутрь. «У вас ничего не выйдет!» – прошепел он. «Или сотрудничаешь, или становишься цуми!» – пожал плечами Итару. Пока что он не пробовал в кого-то всадить столько рёку, чтобы изменить физиологию, но почему бы и нет. Он обладает такими возможностями, а пользуется пока что определенным набором. Надо исправлять. Недобро зыркнув, старик выдохнул. «Следуйте за мной». Они миновали участок лаборатории, где явно работали только с алхимическими реактивами. Прошли узкий коридорчик, спустились на уровень ниже. Здесь пахло совсем иначе. Итару не мог подобрать слов, но почему-то на ум приходили стертые в порошок кости и лаванда. Лицо Коджи не выражало ни единой эмоции. Что и понятно, ему надо запоминать каждую деталь. Их план крайне опасен и практически безумен, но должен сработать. Поэтому Коджи отведена особая роль. Старик не пытался обмануть их. Не слишком тут много дорог. Эйтаро не сомневался, что краснолунные имеют сеть подземных ходов, о которых знают только они, но сейчас ему было невыгодно их показывать. Помещение, где находился Ичига Шингай, было почти пустым. Только стол, похожий на операционный, к которому был привязан... Этаро не мог себя назвать впечатлительным человеком, однако тут пришлось все же глубоко вдохнуть и отстраниться от всех эмоций. Он жутко исхудал. Красавца-наследника клана Края Гросс мало бы кто признал в этом изможденном существе. Местами кожа была содрана с тела, местами пробивалась отвратительная темно-зеленая чешуя, покрытая густой слизью. Глаза не открывались. Волосы срезаны, половина черепа обрита, дыхание было слабым. На губах запеклась корка крови. «Человек не может быть хэби», — с сожалением произнес старик. А была такая надежда. «Мы столько времени потратили на это ничтожество». В следующий момент что-то глухо булькнуло, а потом старик безжизненным мешком свалился на пол. И Тару не сразу понял, что кот же свернул ему шею. Только посмотрел на мертвого краснолунного и едва уловимо кивнул. Туда ему и дорога. Всем служителям Красной Луны одна братская могила со знаками Амедзи по периметру, чтобы никогда не смогли выбраться. Взмах рукой черная реку голодно метнулась к телу старика. Спустя мгновение ни следа. «Хорошо работает», — заметил Коджи. «Мне тоже нравится». В последующие минуты они действовали быстро и слаженно. И Чига был освобожден. Он так и не пришел в сознание, но Эйтару понимал, что позаботиться о нем лучше в безопасном месте, коим в лаборатории краснолунных никак быть не могли. Единственное, что он мог сделать сейчас, это кокон из реку который сохранил бы Ичиго в нынешнем состоянии, не дав ему ухудшиться. Коджи сбросил одежду, от нее лучше избавиться. «Уверен, что готов?» — спросил Эйтаро. Коджи молча посмотрел на Ичига и кивнул. «Да, у нас нет пути назад. Тогда ложись». После чего Эйтаро плавно поднял руки и направил на Коджи черный поток реку, который начал медленно, но верно изменять его внешность. Когда Эйтаро снова оказался за вратами, то смог вздохнуть спокойно. Никогда бы не подумал, что ночной воздух леса, всегда наполненного странными и опасными существами, покажется слаще пастой из бобов звуки. Пусть разносятся странные звуки за спиной. Сейчас это такие мелочи. Главное, чтобы дыхание Ичига было прежним. Во дворце ему находиться опасно. Мало ли, где решат поискать его. Однако, в любом случае, не там, куда вознамерился отправить его Эйтару. Правда, выслушать придется много чего, но это уж как-то можно пережить. Сейчас же он сидел, оперевшись спиной на ствол дерева и набираясь сил. А на Кисараджу, квартал синих звезд, Странное место, куда не пойдут без надобности. Что взять с ремесленника, который делает артефакты, чтобы заработать себе на рисовую лепешку? Откуда кому-то знать, что под лавкой расположены подземные помещения, в которых можно укрыться от целого войска императора? Широй умеют рыть землю так, что кроты позавидуют. А еще у них отличные целительские способности. Это Итаро узнал совершенно случайно, когда увидел, как Хидеки латал себя, умудрившись провести испытание артефакта так, что тот едва не разнес полдома. Кроме этого, Итаро собирался прихватить с собой Йонри, который владеет северной магией, помогающей быстрее встать на ноги. «Нам предстоит немало работы, Ичига», – прошептал он и поднялся. Сцепив пальцы, попытался дотянуться до Аски. Стоит этой пагоде без крыши дать знать, что ее брат больше не в подземельях краснолунных. Но тут же что-то словно оттолкнуло, не давая пробиться через завесу. Итару нахмурился. Это еще что за новости? Нет, понятно, что защита выстроена на императорском золотом благословении. Только вот есть что-то еще. Нечто красное, яркое. Рек у клана Юичи. Глаза Итаро округлились от удивления. Однако, надо проследить за тем, что происходит. Юичи снова решили вступить в игру или же изображают из себя опору трона, а на самом деле сами метят на это место. Понимая, что ответа не получит, Итаро бережно подхватил Ичига и направился по тропинке. «Лучше отойти подальше, чтобы прыгнуть в лавку мастера Хидеки из другого места. Вряд ли кто-то сумеет проследить след по ауре, но лучше перестраховаться. К тому же те, кто живет за вратами, любят побаловаться. Если будешь прыгать туда-сюда в одном месте, могут закинуть совсем не туда, куда надо». Через некоторое время он услышал тихие смешки. Между деревьями начали появляться стройные девушки в белых кимоно, без глаз и носов, зато с огромными черными ртами. Смех, который вырывался оттуда, был не самым приятным звуком. Место начинало играть и веселиться. Шимата одновременно был своим и чужим. С ним неясно, что делать и как быть. Поэтому почему бы и не поиграть, он же такой смешной. Эйтаро понимал, что лучше сейчас не вызывать огонь на себя, ведь так или иначе все это вызвано, чтобы его подразнить. Но у Эйтаро сейчас другая задача. Сначала Ичига, потом все остальное. Едва он выбрался на поляну, откуда никто не мог быстро и коварно подскочить, как сжал бесчувственного Ичига сильнее и метнулся в реальный мир. Перед глазами все поплыло. Стук сердца оглушил, словно оно оказалось снаружи. На мгновение показалось, что все вокруг исчезло, а самой Таро всего лишь ветер. Несколько драгоценных секунд ничего не происходило, но потом ноги коснулись твердой поверхности, в ушах зашумело, а в нос ударил запах смол и благовоний. Мужчина с бритым черепом и массивными серьгами, оттягивавшими уши, задумчиво посмотрел на него. Длинные смуглые пальцы были унизаны перстнями, одежда свободного кроя не давала рассмотреть фигуру. «Вот что хотел мне сказать мой друг», произнес он. Белоснежные зубы сверкнули в улыбке. «Добро пожаловать, Итаро из шаманов ночи».